Студия «Ардис» представляет «Джейд Девлин. Карбон. Особенности разведения небожителей». Читают Александр Нижегородова и Валерий Толков. Глава первая. Зоопарк в моем Гуцине. Евгения. «Прошу прощения, но ваш билет действителен на другой рейс. Бизнес-класс «Пекин-Москва» на 17 августа». «Вы можете убедиться сами, Евгения Викторовна. Искренне попыталась выговорить мое имя юная китаянка, что стояла у стойки регистрации аэропорта. «Хорошо, спасибо», — кивнула я, медленно разворачиваясь. «Почему я не была удивлена?» «Потому что утром мне в чате под роликом написали, что я похожа на говорящего комара. Когда комментаторы сравнивают меня с насекомым, примета верная, что-то будет». За четыре года видеоблогерство ни разу не подвела. Еще раз простите». Почему-то продолжила тараторить она на английском. «Но на сегодняшний рейс билетов точно уже нет. Вы можете обменять на ближайший, у авиакомпании». «Ничего страшного». Я забрала сумку и прошла вдоль очереди к выходу из зоны регистрации. «Жень, ты куда?» окликнул Паша, который как раз отошел от соседней стойки, запихивая во внутренний карман ветровки посадочный талон и паспорт. Искать гостиницу. Я поставила сумку на пол и вынула из кармана телефон. Букинг мне в помощь. Рейсы из Китая на ближайшее время все забиты под завязку. Проверено. Не зря же нам покупали билеты за полгода. Конечно, я позвоню в авиакомпанию, но уверена, что мне еще как минимум неделю-другую придется провести в чужой стране. Это должен был быть отпуск. Хе-хе. А может, не все так плохо? Бабушку я люблю, а вот дачу... «В смысле, гостиницу?» — вытаращился на меня оператор. «Мой билет на 17 августа». Я протянул ему бланк и спокойно продолжил набирать в поиске параметры жилья. Пашка сдавленно охнул, выхватил бумажку и издал серию невнятных звуков, словно пытался самостоятельно озвучить ролик про ночную жизнь земноводных пекинского пригорода. «Через месяц?» — испуганно пропищала Алочку, успевшая подбежать от стойки регистрации. Ну, ну как? Я... я...» Аллочка была нашим администратором и по совместительству девочкой для битья. В смысле, мне приходилось частенько выразительно смотреть на Пашу и Диму, купируя их неуместный энтузиазм в деле воспитания молодежи. В этом случае парни сравнивали меня с говорящей самкой богомола и отступали. Видимо, опасались, что я откушу им голову сразу, без прелюдии. Билеты на группу полгода назад оформляла именно Алочка, при непосредственном участии Димы, нашего рекламного агента и продюсера, сейчас тихо-мирно попивающего чаёк у себя в московской квартире, ибо его работа не требовала мотаться по всему миру с камерой и микрофоном. «Евгения Викторовна», — пролепетала алочка роняя свою шикарную сумку от Луи Витона, полгода мечтала и копила, прямо под ноги, и моргая длинными мокрыми ресницами. Я не знаю, как это получилось. Я... Я... Дима хотел сделать сюрприз. Бизнес-класс. Спасибо. Вышел хороший сюрприз. Согласилась я, нажимая в телефоне кнопку «Забронировать». Теперь у меня будет отпуск за границей. И мысленно добавила. Вместо грядок с огурцами. Ура или не очень? Посмотрим. Ну, Евгения Викторовна, пожалуйста. Я такая дура, невнимательная. А... А Дима, он... Я вздохнула. Снова здорово. Не понимаю, почему они всегда так пугаются. Алла, как прилетишь, посмотри сайты авиакомпании и поищи билет на более близкую дату, пожалуйста. Если не будет, не страшно. Евгения Викторовна, простите. Слезы уже текли по щекам в перемешку с дорогой французской тушью. Замороженная от ужаса Паша наконец выдохнул и умоляюще заглянул мне в глаза. Давай я сдам свой билет. Не надо, лишние хлопоты и расходы. Тебе еще монтировать ролик. Работаем по графику. Отмахнулась я от коллег и снова уставилась в свой телефон. Жень, ты только. Ну, бывает всякое. Я. Идите на паспортный контроль иначе опоздаете на рейс. Оторвавшись от списков номеров, я ласково погладила по плечу ревущую алочку и улыбнулась Паше. Вот еще не хватало, чтобы моя съемочная группа устроила коллективную истерику с рыданиями и битьем головой о чужие чемоданы на виду у половины Поднебесной. Ничего страшного не случилось, я напишу вам из отеля. И пошла к выходу, чтобы не смотреть, как понурая парочка на за ногу тащится на таможенный досмотр. Можно подумать, их обоих отругали и чуть ли не пригрозили публичной поркой. Впрочем, как обычно, мои подчиненные и просто коллеги стараются не косячить. А если все же такое случается, я каждый раз недоумеваю, откуда такая истерика. Словно действительно прямо тут возьму ремень и выпорю. Хотя я предпочитаю обходиться без лишних слов, эмоций и прочей суеты, они каждый раз умудряются организовать все это себе сами. Без ансамбля, так сказать. Дима в зуме тоже едва не скончался от ужаса, когда я ему позвонила. И мне пришлось пять минут молча пить кофе, пока он костерил самого себя разными интересными словами. Я терпеливо ждала, когда же можно будет вернуться к конструктивному диалогу, и дождалась. Продюсер выдохся, хлебнул варерьянке, еще раз побился лбом о клавиатуру и сказал, наконец, то, о чем я изначально и спрашивала. «Да, он может организовать мне собеседование в панда-центре. Да, пока он это организует, выпуск на коленке о том, как выживает городская фауна в условиях пекинской экологии — хорошая мысль, отличная. Камера у меня осталось. Раз уж отпуск на бабушкиной даче накрылся, хе-хе, ждите меня, китайские тараканы. А крысы тут какие интересные. Пожалуй, это будет один из лучших выпусков. Главное, чтобы опять в полицию не забрали за интерес к мусорным бакам. Он все устроит. Вот прямо с места бегом все устроит. Только пусть я не волнуюсь, больше никогда, ни за что, никаких косяков не случится. Я пожала плечами, поблагодарила и улыбнулась, прежде чем отключиться. Несколько раз пыталась выяснить причины их истерик, и только однажды в зюзю пьяный Паша сказал что-то вроде «Чуть-чуть что не так, а ты глядишь, как будто мы уже трупы. И ты лишь раздумываешь, как поаккуратнее утили... утили... похоронить, короче. От твоего вежливого спокойствия самому умереть и закопаться охота». Собственно, вот так через семь дней я оказалась в провинции Сычуань, в большом красивом холле Панда-центра. Вместе с несколькими сотнями других претендентов на место помощника пант я ждала вызова на собеседование. В отличие от остальных, я не особо волновалась и от нечего делать листала разложенные на стеклянной столешнице рекламные буклеты. Красочные приглашения на стажировку в зоопарке, рекламы сельхозинститутов и ветеринарных академий. На китайском и английском. Внезапно в моем поле зрения появилась рука, медленно опустившая на общий стол несколько листочков, выполненных в космическом стиле. Еще раз оглядевшись по сторонам, я протянул руку к переливающимся и сверкающим, блестящими звездами листочкам. Работодатель явно не экономил на дизайне и полиграфии. Предлагаем интересную работу в частном зоопарке. В данный момент вакантна должность руководителя высшего звена. Карьерные перспективы, щедрая оплата, медицинское обслуживание, питание и проживание в достойных условиях за счет работодателя. В зоопарке содержатся сотни редчайших животных, рыб и насекомых. Это будет самый уникальный опыт в вашей жизни или посмертии. Я повертела флаер в руках, погладила пальцем мерцающие звездочки и положила его обратно на стол. Чья-то шутка не иначе. Совершенно идиотское объявление. Вообще не в духе китайцев причем даже телефона или сайта не указано ну и в остальном чистой воды ерунда частный зоопарк с редчайшими животными в китае здесь охраной природы занимается государство и за такие фокусы можно присесть интересно кому пришло в голову так пошутить хотя нет не интересно но флаер красивый пальцы сами так и тянутся еще раз погладить звездочки знаете наверное возьму ка я эти флаеры с собой Ребятам покажу, пусть посмеются. Точно, а то приеду и нарвусь на очередную коллективную истерику в духе «Женя, прости нас, ничтожных!» Суну им звездочки, пусть отвлекутся. «Госпожа Тайнова?» М «Чем могу помочь?» Я повернулась и удивленно обнаружила перед собой мужчину в костюме из какой-то дорамы. Белый ханьфу с голубыми облаками и золотым поясом, длинные черные волосы, украшенные короной и шпилькой. Красивый, как для китайца, но в интерьере приемной панды-центра он смотрелся откровенно нелепо. Прошу, пройдемте, вас ждут. Что, уже моя очередь? Быстро. Пройдя за сопровождающим в боковую дверь, я с интересом осмотрелась. Коридор с одной стороны был застеклен от пола до потолка, и можно было полюбоваться бамбуковыми зарослями, в которых чисто теоретически обитали панды. Я слегка засмотрелась, пытаясь выхватить из живописной зеленой штриховки черно-белые кляксы, и не заметила, что мы уже пришли. Вы приняты. Это ваше. Заявил провожатый, открыв очередную дверь и пропуская меня в небольшую, почти пустую комнату. Можете забирать. Все, что вам надо для работы, идет с ним в комплекте. Пока вы занимаете свою должность, он в полном вашем распоряжении. Я удивленно моргнула. На полу посреди комнаты сидел китайский айдол в беловолосом парике и без верхней одежды. В смысле, обнаженный по пояс. Он медленно поднял на меня неестественно синие глаза и коротко вздохнул, чуть прикусив разбитую нижнюю губу. Звякнули цепи, сковывающие его запястья и щиколотки. Тугой черный ошейник впился в горло, когда парень тяжело сглотнул. «Это что, шутка?»